О, Сион, царственный приют, — писал Иегуда, — будь у меня крылья, я полетел бы к тебе. Благоговейно и смиренно лобызал бы твой прах, ибо даже прах твой благоухает точно бальзам. Могу ли я жить, когда псы терзают твоих мертвых львов? О, лучезарный обитель Господня, как черни рабы бесчинствуют ныне на твоем престоле! И вот этот самый Иегуда Галеви немощным старцем с превеликим трудом совершил путь до святой земли и у самых стен святого города Иерусалима был убит мусульманским рыцарем. Но дав волю душевному порыву, Вениамин уже стыдился своей восторженности и шутливым замечанием пытался перейти на обычный будничный тон. Или же доставал тетрадь и просил у Ракеля разрешения нарисовать ее. — Какой же ты праведник! — И какой еретик! — с улыбкой говорила она. Он сделал с нее три наброска. Она попросила, чтобы он отдал ей эти рисунки. Она боялась, что тот, у кого есть ее изображение, приобретет власть над ней самой. Как-то раз, особенно ясно ощущая их взаимную духовную близость, он признался ей в своем последнем сокровенном убеждении. — Мы тоскуем о святой земле, — так начал он, — мы молимся о пришествии Мессии, однако... Тут он так понизил голос, что она почти не слышала его. — Однако, на самом деле, мы вовсе не хотим, чтобы пришел Мессия. Он помешал бы нашему непосредственному общению с Богом, отнял бы у нас какую-то долю божества. У других есть и государство, и Родина, и Бог, и они чтут все это, и все это смешано в их сознании, и Бог лишь часть того, что они чтут. У нас же, у евреев, есть только Бог, и потому мы обладаем им в целостной чистоте. Мы отнюдь не нищие духом, и не нуждаемся в посреднике между Богом и нами, ни в Христе, ни в Магомете. Мы осмеливаемся без посредников созерцать и чтить Бога. Уповать на Сион лучше, это делает жизнь богаче, чем обладать Сионом. Ожидание пришествия Мессии побуждает нас сделать землю достойной Его. Это мечта, а не действительность. И пусть оно так и будет. Зачем нам быть косными и нерадивыми обладателями добра? Куда лучше стремиться к добру и бороться за него? Хотя Ракель глубоко уважала ум и душу Дона Веньямина, его слова о Мессии не понравились ей. Нельзя доходить в ереси до такой крайности. Она не хотела... И не могла верить, что Мессии вообще не существует. Что Он придет не так уж скоро, или даже вовсе не придет. Об этом она знала лучше, чем Он. Относительно времени пришествия Мессии было множество пророчеств. «Тысячу лет», — так гласили они, — «продлятся бедствия народа Израилева, тысячу лет», Проведет он в изгнании, рассеянный по всему свету. Но тысяча лет давно истекла, и враги снова ополчились против Иерусалима. И настало время, когда, по слову пророка Исаии, молодая женщина родит сына, и то будет Иммануил, Мессия. Потому-то в последнее десятилетие Особенное почтение внушали еврейские женщины в пору беременности, ибо мудрецы учили, что каждая может оказаться избранницей и родить Иммануила. Ее собственная необыкновенная судьба подсказывала Ракеле мысль, что именно она носит в очреве Мессию. Он должен быть из дома Давидова, А разве она, дочь Ибн Эзеров, не царевна из дома Давидова? И разве великое и опасное счастье быть избранницей